Глава 4. В лагерь возвращаемся к обеду. Если всем скопом и захватчики и заложники в пыльном скрипящем жуке. Показывается новенький колодец. Народ в автобусе начинает облизывать сухие губы, но разрешение на остановку не даю. Идущий с огорода старик с детской коляской сходит на обочину. И это правильно. Главное является та дорога, по которой едет танк или хотя бы автобус. с бойцами спецназа. Плохо, конечно, что мы стреляем на сельских задворках, но они на же бегают здесь по горам. Отец, все свои. Так что отвечать за местный бедлам нам всем вместе, несмотря на заверения политиков, будто человек с ружьем национальности не имеет. Если чукчененцы у себя не бегают, про них ведь и не говорим. головы ниже, ниже я сказал. Вдруг рычит мой заместитель команду, с которой гоняли студентов по буйракам всё утро. Заложники улыбаются в возможности не выполнять ее, а девичий голосок заднего ряда Игрива вопрошает: "А кто из вас хотел взять меня пятой женой в свой гарем? пообещал женись?" Голову смущенно опускает снайпер, сидевший на ступеньках автобуса в обнимку с винтовкой. На данный момент со своей первой, единственной самой верной и любимой женой. Под глазом синяк, значит, боец молодой. Снайперка дают сильную отдачу, и те, кто не приспособился к ее норову, обречены на фонари, все как в семейной жизни. А меня все время кто-то за грудь хватал. Счастливый я быть нищет кто-то. Руку запомнила? Так можно проверить. Пусть каждый из бойцов опять приложится, боясь разоблачения и этим выдавая себя с потрохами. Руку под разгрузку прячет качающийся незыблемой скалой в проходе автобуса сержант. Своих бойцов я едва знаю в лицо, не то что по именам. На мое знакомство с ними определили сутки и все имеющееся в распоряжении время потратил на тренировки. И чтобы довести молодежь до грани выживания и исключить травмы. Я же говорю, что добрый. Вернее, мать говорила. А я теперь вынужден не подводить ее. Но звездочки то на погонах настоящие, а на орденских планках боевые, а не юбилейные награды. Надо взять заложников. Месяц назад попросил меня в Москве, в вальяжном дорогущем кафе дома журналистов, серый поджарый мужчина. Он, конечно, представился, но если сразу не повторишь имя собеседника, оно растворяется в сотне иных случайных знакомств, тем более дружбу водить с ним не собирался. Мы заплатим, пообещал заверить Наума. А вот его запомнил, потому что себя он назвал трижды, и отдельно и имя, и сочество, и с фамилией, и должностью, давая право называть себя на любой манер. За соседним столиком похоже, испуганно замерли, уловив наш разговор, потому что Наумов с улыбкой кивнул в ту сторону. И вам заплатим тоже, если поможете. Шутка вроде прошла, но вместо официанта с кофе Над нами нависли четверо в штатском. Картина по киношному, а по-иному, наверное, это и не сделать. Открыли удостоверение, цепочками пристёгнутой к ремням. Пришлось достать свое. Этого оказалось мало, и Наум вытащил из потрёпанного портфеля, пережившего перестройку Дефолта Чубайса, стопку документов. Мы, союз журналистов, готовим курсы для студентов, желающих работать в горячих точках. Мне в этих планах как раз и предписывалось показать волонтёрам на практике, как происходят захваты в заложники, как следует вести себя в плену, что отвечать на допросах, а в первую очередь, заставить их подумать, готовы ли они к возможным испытаниям. Кто останется, тот навеки профессионал. И вот смотрю на своих подопечных, вроде уже и не романтиков. Парень в камуфляже пытается очистить прическу девушки от репейника. Она уже не мизинчиком вцепила с него обеими руками, удерживая при этом подаренный ей цветок. Пятая жена снайпера, что-то увлеченно набивает на клавишах возвращенного мобильника, лишь на ум грустен и растерян. Понять можно: Телефонограмма из Москвы предписывала срочно отправить самых подготовленных студентов в зону конфликта, о котором я не к добру вспомнил утром, потому что мы ближе всех к нему. И потому что это гуманитарная миссия, А кому-то в Москве захотелось показать свою оперативность. Но у нас пока нет хорошо подготовленных волонтёров. Есть убойное сырое пушечное мясо, которое только-только на сегодняшних занятиях почувствовало возможные реалии войны, и ещё не определилось, надо ли ему вообще заниматься подобным, который способен наделать кучу глупостей и подставить себя под реальный плен и реальный расстрел. Так что я однозначно не подпишу ни одного сертификата, позволяющего отпустить пацанов в зону конфликта. Ты не знаешь Москвы, смотрит на меня на ум. И знать не хочу, пускаю по кругу свою бутылку с минералкой. Это для ребят, тоже продолжение урока. Хранить влагу до последнего. На войне самый надежный и ценный солдат тот, кому командир доверяет нести фляжку с последними каплями воды. Но раз они решили, все равно заставят, пожимает плечами на ум, — Меня? Нет. Тогда не просто закроют наши курсы, как не выполняющие своего предназначения, а кто будет готовить людей? шепчет на ум на ухо, потому что такое объяснение взглядами не передашь. Подъезжаем к повороту, где производился захват. Сапёры набрасывают на плащ палатки землю. Это она затем летит на спины заложников. имитируя подрыв автобуса. Также готовится к поджогу автомобильная покрышка. Работаем уже для следующей группы, и все пойдет по кругу, но уже без меня. Я могу погордиться этими сопливыми, пусть пока и со сосползающими брюками, еще наивными мальчишками и девчонками, променявшими шатание по улицам с бутылкой пива на работу в горящих точках. Но именно таким ребятам Потом командиры доверяют нести последний глоток воды, и потому их надо просто сберечь от тех, кто шакалит рядом с войной, не гнушаясь оторвать руку с протянутым куском хлеба. Хотя ехать тут и на ум, и Москва правы, и впрямь кому-то надо. Надо, потому что люди ждут помощи. Достаю телефонограмму, плохо сложенным уголком царапающую мне то ли грудь, то ли душу. Аннушка словно что-то почувствовала. Замерла, уставившись на меня. Ну а ты что для себя решила, героиня? Остаешься в волонтерах? Эх, а Ленушка, зачем ты оказалась на моем пути? Взбудоражила память. Минуту раздумываю и под облегченный вздох на ума вписываю фамилию. Отдаю листок, киваю влюбленной парочке. «Все будет хорошо, ребята, и никогда не разжимайте руки, а то некоторые давным-давно Когда в Афгане давали советские ордена, сделали все наоборот. Разжали их. Наум торопливо сверяет вписанную фамилию с общим списком студентов, потом недоуменно поднимает голову. Да, Наум, да. Это моя фамилия. Гуманитарку на войну повезу я.